Глава двадцать шестая. На следующее утро Себастьян так и не появляется. Раньше я всегда просыпаясь обнаруживала его на кровати, но теперь вот уже второе утро ни его самого ни согретого им местечка я не нахожу. Нет кота и внизу, когда мы с Эми спускаемся на завтрак. Папа укрылся за газетами в гостиной. Мама со слезами на глазах торопливо готовит ланч для нас обеих. Ужин Себастьяна стынет, не тронутый со вчерашнего вечера. "Где Себастьян, спрашиваю я?" "Не знаю. У меня дел хватает и без поисков какого-то глупого кота. Может, мышку выслеживает, а может, приятеля навещает". Эми отрывается от тарелки с кашей. "Его не видно уже несколько дней. Пап, ты был в гараже?" Папа смотрит на нас поверх газеты. "Вчера вечером Хм, загляну после завтрака, говорит он и снова закрывается. Сибастьян иногда прячется там и остаётся под замком, объясняет Эмме. Но мне всё равно не по себе. Если дети пропадают без вести и никто ничего не предпринимает, то что тогда говорить о коте? Быстренько собираюсь и иду проверить сад. Гараж в самом конце заперт на замок, окон нет, но я подхожу к двери и зову Сибастьяна. Слушаю, ответа нет. По дороге доносится стук мотора, этот джаз. Теперь, получив официальный статус и обзавевшись полным комплектом ремней, он на законном основании возит нас в школу. Я выхожу из-за угла дома и вижу, что Эми уже на месте. Быстрее. Вот опоздаем в школу и помяни мое слово, нас тут же вернут на автобус. Мы ползём по дороге, и я смотрю в окно на чужие сады и дорожки, ищу глазами Себастьяна. Столько машин проносится здесь каждый день туда и сюда. Ничего. Да не переживай, это так успокаивает меня, Эмми. Вот увидишь, он уже будет дома, когда мы вернёмся. В чём проблема, спрашивает Джас. Кот пропал, говорю я. Коты, и следователи, как я, им нравится бродить по миру, совать нос туда и сюда. Эмми закатывает глаза. Ну, конечно, мистер Колумб, как скажете. Что у нас с гаражом, спрашиваю я. А что ты имеешь в виду? Ключа от него нет. Я смотрела на связке, где все остальные, его нет. Эми равнодушно пожимает плечами. Тема ей явно не интересна. Не знаю. В гараже только папа и бывает. Наверное, забит всякими мужскими штучками встревает джаз, типа грабли и газонокосилок. Нет, для них есть навес по другую сторону от дома. Несколько дней назад я брала там грабли, чтобы собрать прелое листя, и Себастьян ещё нападал на эти самые грабли. Беспокойство не отпускает. С первого моего дня здесь он ходил за мной как тень. А где теперь? Благодаря Джазу в школу мы прибываем раньше автобуса, и я, пользуясь моментом, иду в отделение учебных ресурсов, навести справки относительно ещё одного не дающего покоя пункта Кезика, где жила даичи знавения Люси. Мне нужно знать, существуют ли на самом деле те горы, что выросли у меня на рисунке. Ввожу пароль и ловлю себя на том, что невольно сравниваю школьный компьютер с тем, который есть у мака. Этот ничем не отличается от других, которые я видела до сих пор. Такой же и у нас дома. Папа занимается установкой и поддержкой компьютерных систем по всему району, и я готова поклясться, что они все одинаковые. Поисковый фильтр, сомкнутые GS Как всегда, вверху справа ЦК, Центральная коалиция, правительство. На экране у Мака этого лого не видно. Я уже тянусь к клавиатуре, чтобы напечатать Кезик, когда вспоминаю вчерашнее предупреждение Мака насчёт поиска пропавших без вести на этих компьютерах. Они все контролируются. Я выхожу, так и не приступив к поиску. Мне вдруг становится тошно от того, что поиск Кайлой Девис, городка Кезик, Где шесть лет назад пропала без вести некая Люси Коннор, может отозваться тревогой в каком-то безымянном заведении. Парой минут позже я открываю снятый с пыльной полки старый иллюстрированный атлас Соединенного Королевства. Наверное, ошиблась, нарисовав Люси с котенком. Кед Беллс, горный хребет, пользующийся популярностью у туристов. Из Кезика попасть туда можно по берегу озера Деруэнт Отер. Представленная фотография копия сделанного мной вчера рисунка. Может быть, я видела фотографию Кэтбелса раньше и просто воспроизвела её на рисунке по памяти. Или, может быть, её помнит какая-то часть меня, какая-то часть Люси. Смотрюсь фотографию в атласе, потом закрываю глаза, мысленно пытаюсь перенестись туда. Не получается. Картина остаётся плоской, двухмерной. Я не чувствую ничего, что связывало бы меня с этим местом, и всё же моя левая рука, похоже, кое-что помнит. Через комнату на меня с любопытством смотрит библиотекарьша. Вот она ставит чашку на стол, и я торопливо засовываю атлас на место и спешу к выходу. Мистер Джанелли ведёт нас на улицу. Прогноз погоды, который я слышала по телевизору Мака, дождь, дождь, дождь не оправдался. И день выдался солнечный. Проведя нас короткой тропинкой к листистому берегу речушки Катл, учитель плюхается на скамеечку с фляжкой чая. Пошли и пошли, кэш, нарисуйте что-нибудь, а через час возвращайтесь и поразите меня вашей работой. Все разбредаются по лесу, в основном по двое и трое. Дорожки ведут во все стороны. Я смотрю, куда идет Феб, и поворачиваюсь к ней спиной. Тропинки разбегаются, и я бегу, торопясь оторваться от остальных. В самой густой части рощи на глаза попадается удобный камень. Я сажусь и начинаю рисовать деревья, уже почти голые сейчас. Вдоль берега умирает трава, под ногами гниют листья. Рядом никого. Я беру карандаш левой рукой. Интересно, что получится, если просто дать себе волю, отпустить воображение. Думаю о Люсе и её котёнке, сером, с мраморными полосками и короткой шорсткой. Кругленьким, с густой, шорсткой, урчащим и своротливым пушистике. Изображу её стоящей на задних лапах, перед свисающим сверху шнурком, готовой к прыжку. Её Да, я почему-то уверена, что котёнок, кошечка не получается. Вместо серого котёнка на странице вырисовывается Себастьян. Недовольная собой и терзаемая неясным беспокойством, я закрываю блокнот и иду дальше по тропинке. Деревья посадили здесь более 50 лет назад, как часть природного заповедника, так рассказывала нам преподавательница биологии. В 20-е, во время беспорядков, часть посадок сгорела, но потерь восстановили. Теперь здесь никто ничего не регулирует, и территория постепенно дичает. Тут и там снуют птицы, из кустов доносятся шорохи. Я сворачиваю с дорожки на едва заметную тропинку и иду, сама не зная куда. Стёжка уходит то сюда, то туда, но всё же постепенно возвращает в первоначальное направление. Ещё один поворот. Она словно застыла, и я не сразу её замечаю. Фэб сидит неподвижно на траве, прислонившись спиной к дереву, с блокнотом на коленях. По земле перед ней прыгает малиновка. Птах чирикает, и Фэб словно разговаривает с ней, издавая короткие шелестящие звуки. Малиновка всё ближе и ближе и наконец запрыгивает ей на ногу. Феб улыбается, и лицо ее, с маленькими широко расставленными глазами, давно не знавшими щетки волосами и россыпью веснушек, преображается. Мягкое, доброе лицо не Феб. Знала бы, что я здесь, не улыбалась бы. Я осторожно отступаю, но она должно быть улавливает движение и вздрагивает. Малиновка улетает. Вот чёрт! Она поворачивается, видит меня и хмурится. Как ты подкралась? Ответить или убежать? Подкралась? Я не подкрадывалась, слышу я собственный голос, просто шла и увидела, как ты разговариваешь с Малиновкой, как это у тебя получается. Любопытство говорит само за себя. Не разговаривала я ни с какой Малиновкой, оправдывается Феб. А ты подкралась иначе бы я тебя услышала. И тут я понимаю, что она права. Я не подкрадываюсь в том смысле, как имела в виду Фэб, но сама, не отдавая себя в том отчёта, шла по тропинке осторожно, стараясь не наступить на сухую веточку. Ты умеешь разговаривать с птицами? Тише, малиновка вернулась и Фэб улыбается. Но ну, не мне. Если я шевельнусь, птичка улетит. Если останусь, разозлю её. Что же делать? Фэб прессует, и я вытяну в шею, заглядываю ей через плечо. Очень хорошо, даже удивительно. Никакого сравнения с тем, что она делает в классе. Наконец Малиновка поворачивает голову и срывается с места. Фэб закрывает блокнот. Послушай ты, не говори никому, что я разговаривала с Малиновкой, понятно, а то пожалеешь. Пожимаю плечами. Зачем мне кому-то говорить? И кому какое дело до того, что я скажу? Поворачиваюсь, чтобы уйти, но что-то не даёт, удерживает, и я оборачиваюсь. Мы здесь наедине, на ее стороне никого, и она меня достала. У тебя ко мне какие-то претензии? Я ничего тебе не сделала. Так ты не знаешь? Неужели ты действительно настолько тупа, Спайхед? Чувствую, как сжимаются кулаки, но заставляю себя расслабиться и дышать глубже. Смотрю налево, четыре и восемь, не так уж и плохо. Взорвешься, здесь тебе никто не поможет. Она смеется. Почему ты меня так называешь? Потому что ты и есть Спайхед. Кем бы ты ни была раньше, теперь ты не настоящая. Ты ходячий, говорящий правительственный шпион с чипом в голове, который отслеживает всё, что ты говоришь и делаешь. Тебе нельзя доверять. Мы остальные никогда ничего не рассказываем старшим, но ты также не можешь, даже если захочешь, разве не так? Ты и другие. Вы доносите на людей А потом они исчезают по вашей вине. Феб поднимается и идет по узкой тропинке в мою сторону. Я не двигаюсь с места, и она сильно толкает меня в плечо, чтобы пройти. Мой лево вибрирует. Я не шпионка, нет. Или вернуться к мистеру Джанелли успеваю в самый последний момент. Он отбирает лучшие наброски и показывает их всем. Среди них и Малина в кафе Феб. Я почти ничего не успела и пытаюсь спрятаться за спинами других, но из этого ничего не получается. Джаннели забирает у меня блокнот. Там незаконченное деревья и трава, котёнок Люси и Себастьян. Он фыркает и возвращает блокнот. Полагаю, своих кошачьих друзей ты не под деревом нашла. Нет, я Мы выходим из помещения, чтобы вы, юные художники, рисовали то, что видите вокруг себя. Когда надо изобразить зверинец, я обычно поручаю это Фэб. Извините, Джаннели направляется к школе, остальные тянутся за ним. Я складываю в сумку принадлежности, когда кто-то хватает вдруг мой блокнот. Фэб, отдай. Она отступает, открывает блокнот и видит Себастьяна. Какая-то тень проходит по её лицу. Фэб разглаживает страницу и протягивает мне блокнот. Телефон звонит вечером во время обеда. Мама хмурится: "Пусть оставит сообщение". Но папа уже берёт трубку. Аппетита нет, нет и Себастьяна. Прошло уже 2 дня, и теперь даже мама начинает волноваться. Папа возвращается с пальто в руке: "Кто со мной забрать кота?" В машине он рассказывает, что Себастьяна принесли в ветеринарную клинику в нескольких милях от нас. Он был сильно поцарапан, возможно, лисой, но сейчас в порядке. Как они узнали, что позвонить нужно нам? у него чип, они просканировали чипы и узнали, кто он и где живёт. Вот как. Значит, в этом мы с Себастьяном схожи. А если бы кота не принесли, мы смогли бы найти его по чипу. Зависит от модели чипа. Папа искосо посматривает на меня. Тот, что у Себастьяна отследить нельзя. Хотя сейчас чипы и трекерами ставят собакам лордеров и некоторым другим. А почему ты спрашиваешь? Я пожимаю плечами. Говори. Иногда голос у папы звучит так, что не ответить на его вопрос невозможно. Одна девочка в школе сказала, что я правительственная шпионка, потому что у меня чип в голове, что мне нельзя доверять. Он смеется: шпионка? Ну-ну. Тогда мне следует быть с тобой поосторожнее, не распускать язык. Так это правда? Он записывает все, что я говорю и делаю? Нет, конечно, отвечает он. Но у меня остается ощущение, что ответ не полный. На двери ветеринарной клиники висит табличка Закрыто, но нас впускают. Джиджи, как дела? приветствует папа-ветеринар. Джиджи? А, да, Дэвис, Дэвид. Ты же знаешь, как всегда. Ветеринар толкает двустворчатую дверь за стойкой. Мисс Бест, пожалуйста, принесите кота. Он в порядке? спрашиваю я. Где вы его нашли? Не я. Нам здесь помогает девушка. Кот был у неё дома, а сегодня она принесла его сюда. Он в порядке. Мы наложили ему несколько швов и сделали укол на всякий случай. Сколько с меня спрашивает папа? Несколько. Фирма платит. Можно тебя на минутку? Ветеринар и папа уходят в офис, а за стойкой появляется Фэб с сибистаном на руках. Я слышу, как он урчит, вижу его выбритый бок со стежками швов. Бедняжка. Ну что здесь делает Фэб? А от удивления у меня отвисает челюсть и глаза лезут на лоб. Только теперь я начинаю понимать, что случилось. Не лови мух растяпа. Ты знала, он был у тебя, а потом ты увидела мой рисунок, поняла, что это мой кот и принесла сюда. Она пожимает плечами. Кто-то нашёл его вчера и отдал мне, чтобы я о нём позаботилась, а сегодня я принесла его сюда и сказала ветеринару, чей он. Он, правда, всё равно проверил по чипу. Большое тебе спасибо. Фэп передает мне Себастьяна. Ты только не думай, что мы теперь друзья. Ничего не изменилось. Чип Хед. Она выходит из приемной. Я поворачиваюсь. У порога с задумчивым видом стоит папа. Идем. Он приоткрывает пошире дверь. Пора домой. Мы садимся в машину и уже подъезжаем к дому, когда папа говорит: "Так это она". Он не спрашивает, кто. Девочка, которая назвала тебя шпионкой. Я не отвечаю. Если скажу да, то тогда я и есть шпионка.